А Куджава, например, был в тёплом вязаном чёрно-синем джемпере, под которым белая рубашкой и галстук, чем не костюм для официальной встреч. Тут придраться было не к чему. Да, поэты курили на сцене, но на поэтических вечерах это было уже привычным со времен Маяковского. Сохранилась фотография казанского вечера, а Куджава в том самом джемпере поёт, Самойлов курит, грустно глядя перед собой.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 Песен о Ваньке Морозове и «Голубом шарике» не было, так что и здесь не к чему было придраться. И только уже к концу встречи он получил две неприятные для себя записки. Первая о том, как и где выходят официальные его пластинки, и Блад Шалч обстоятельно перечислил европейские страны, где уже вышли его солидные диски. Честно и без комментариев доложил, что у нас вышла одна его пластинка с четырьмя песнями, которые исполняют Кристаллинская, Кобзон, Камбурова,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 Чем именно Куджава не потрафил с сказать трудно. С одной стороны, на лицо желание провинции выслужиться перед центром, потому что ясно же, в центре подкручиваются гайки, вкоте мы с сопережением. А с другой вполне допускаю, что кому-то из публики действительно мог резко не понравиться Куджава. И одет не так, и вообще личность необыкновенная. Ошибка тут в одном: Куджава не старался это показать.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 Тот согласился посмотреть ее стихи, нашел их талантливыми и благословил молодую грузинку на дальнейшее поэтическое творчество. Акуджава Куджава вдруг понял, что именно романтического имени Дали не хватало ему для окончания одного давнего наброска. Сочинены были первые восемь строк. Так появилась грузинская песня. Сначала как стихи, музыка была сочинена год спустя, она была посвящена в Левидзе, как первому слушателю. Здесь же, в Ленинграде, местное телевидение записало небольшой ролик, на котором Акуджао читает и поет. Он не пошел в эфир, но сохранился в архиве. Там грузинская песня, только что написанная, читается еще по бумажке с вариантами строк, насколько я знаю, нигде не опубликованными. Так вместо канонической седьмой строки «Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение»,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 Хотя Куджава тут ни при чем, но это кладет на песню некий отблеск маскульта культа что ли, и вызывает непроизвольные гастрономические ассоциации. Сейчас уже трудно очистить от этого ресторанного кухонного лоска. Надо признаться, что это единственная песня о Куджаве, которую я не то что не люблю, но как-то равнодушен. Вероятно, потому что как раз скрещение контрпункта Фирменного Акуджавовского двуголосия тут нет. Слова перепев собственных грузинских стихов, куда более парадоксальных и острых. Мелодия обычная, эллигическая, в тон тексту. Может быть, энергетику снижает длинные строка, у Акуджавой стихи с длинной строчкой аморфнее и многословнее. Может быть, мешает ничем не сниженный пафос. Ясно, что он тосковал по идеальной Грузии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 с которым она познакомилась в Ленинграде в 66 году. Он прилетал на несколько дней в Тбилиси в 69 девятом, Остановился у нее, познакомился с братьями Челадзе. Ей посвящено стихотворение. Но «Ну как тебе в грузинских палестинах?» Написанное вскоре после ее возвращения в Грузию, куда она уехала, закончив университет. Она ответила прекрасно верлибрам о городе, усыпанном мертвыми листьями